Глава шестая. «Ставлю на клыки», — заявляет Бастен. Нэш, Каллан и Торрес кивают, соглашаясь с ним. Я закатываю глаза. «Надеюсь, этого не будет». «А что плохого в клыках?» — восклицает Сиа, одаривая меня шутливо возмущенным взглядом. «Прошлой ночью ты не жаловалась на них?» — поддразнивает он. и «Я подлетаю к нему, чтобы закрыть рот рукой». Он отпрыгивает. Остальные парни делают стенку, чтобы я не смогла до него дотянуться. «Не будь ханжой, Винна. Никого из нас не смущает, что вы все делаете, когда убегаете перекусить», — говорит Валин, заключая последнее слово в воздушные кавычки. Хлопаю его по руке и смеюсь, оставляя попытки добраться до Сия. «О, так у тебя не было бы проблем, если бы мы целовались, а я бы набросилась на тебя с клыками?» — весело спрашиваю я. «Чёрт! «Если твои клыки подействуют на нас так же, как клыки Сия на тебя, то я только «за», — заявляет Райкер. Смеюсь еще громче и издаю довольный вздох, думая об укусе Сия. Парни раздражаются смехом и хлопают по ладони Райкера, а затем Сия. «Не думаю, что это будут клыки. Может, скорость или что-то такое», — предполагает Нэш. Сабин и Валин хмыкают в знак согласия. У нее уже есть руны и для того, и для другого. А новые руны должны давать новые преимущества, да? Спрашивает Нокс, и все поворачиваются ко мне, словно я знаю ответ. Что ж, дайте я смахну пыль с инструкции, которую скрывала от всех вас, и выясню это. Ворчу я, делая вид, что открываю книгу и переворачиваю страницы. О, вот оно! Щебечу невинно. Парни снова фыркают, и только Сорик не вовлечен в наше веселье. «Просто активируй руны, и мы узнаем, кто выиграл», — подначивает Энах. Улыбка на его лице становится шире, когда остальные соглашаются с ним. «Чур, я первый, кого она укусит!» «Если у нее появятся клыки!» — выкрикивает Торрес, и я смеюсь. Сиа и Нокс дают за пять. «Тут нельзя медлить, парни!» — подшучивает он, и они дружно ржут. Я не могу сдержать довольную улыбку. «Сегодня в нашей компании царит дух товарищества». «Наконец-то!» «С тех пор, как Эннах с Ноксом подрались, а потом подралась я с Мулатом, прошло почти две недели. Потом тоже не все шло гладко, но парни действительно стараются улучшить ситуацию. И я начинаю привыкать к шуткам и поддразниваниям, которые все чаще и чаще происходят между избранными и счетами». «Хорошо, но не вините меня, если я буду безумно счастлива, «А вы все испытаете такой оргазм, что не сможете ходить?» «Но этим ты нас не напугаешь», — заявляет Вален. «В любом случае скоро привал», — бодренько добавляет Райкер. «Мы все получим оргазмические укусы, или это эксклюзивное предложение?» — спрашивает Каллан, слегка приподнимая руку, словно ожидая, что его позовут присоединиться. Я смеюсь и активирую руны на плече, связанные с Сиа. «Ничего не происходит». Провожу языком по зубам, но клыки остались такими же, слишком маленькими. Слишком. Точнее, никаких клыков у меня нет. Я стараюсь скрыть свое удивление. Вау, руны не дают мне того, чего я ожидала. Ребята выжидающе смотрят на меня, пожимая плечами и широко улыбаюсь, чтобы они могли убедиться сами. Никаких клыков, подтверждает Вален, наклоняясь и осматривая мои зубы. Слышу разочарованные стоны и вздохи. Я тоже огорчена. Уже, можно сказать, свыклась с мыслью о том, что у меня появятся симпатичные острые клыки. «И что теперь?» — интересуется Сабин, но я лишь пожимаю плечами. «Если хочешь, могу просто так тебя укусить». Перехожу на бег, чтобы проверить, появилась ли у меня скорость ламии. Активирую руны на ногах, чтобы перейти в режим гепарда. Но скорость, увы, не выросла. Ни гепарда, ни ламию мне не обогнать. Возвращаюсь к парням, стараясь скрыть разочарование. Они выглядят такими же озадаченными. Может, принуждение? Тоже функционально. «Заставь нас сделать что-нибудь», — предлагает Бастен. Я смотрю ему в глаза. «Та-дам! Ты больше никогда не будешь красть мою еду», — приказываю я. Сия протягивает мне яблоко. Он явно хочет узнать, сработает ли мой приказ. С хрустом кусаю яблоко и втягиваю сок. Басьен наклоняется и облизывает мою руку там, куда только что упали сладкие капли. Затем хватает меня за руку и быстро откусывает от моего яблока. Нахально подмигивает, и я сдерживаю себя, чтобы не наклониться и не слезать сок с его губ. «Дерьмо! Он такой горячий, когда крадет мою еду!» «Может, я сделала что-то неправильно?» — спрашиваю Сия. «Возможно. Ты почувствовала силу в приказе, когда произносила?» «Не-а», — честно признаюсь я. «Значит, возможно, это не принуждение». «А что же тогда? Я не чувствую разницы, но руны же должны что-то делать». «Может, не в этом случае?» — предполагает Райкер. «Может, это метка партнера, а не усилитель способностей?» Я слегка падаю духом. Сия обнимает меня и притягивает к себе. «Ты так сильно хотела клыки?» — тихо поддразнивает он. Я усмехаюсь и обвиваю его талию. «Да, хотела. А кто бы не хотел усилить оргазм укусом?» Сия смеется, затем быстро чмокает меня в щеку. Я прижимаюсь к нему, желая большего. «Не волнуйся. Позже мы можем устроить войну укусов, и вот тогда проверим наши возможности». Моя улыбка из голодной становится хищной. Сия смеется еще громче. Жеве снова в игре!» — хохочет Торрес. «Ты знаешь, это волк!» Отпускаю магию, заключенную в рунах, которые дал мне укус Сия, и прогоняю разочарование. Кажется, они ничего не дают. «Может, стоит попробовать новые руны на ладонях?» — спрашивает Райкер, и меня охватывает новый прилив вдохновения. «Давайте на сегодня остановимся», — бросает через плечо Сорик и снимает рюкзак. «Кажется, приближается буря, и я хочу пройти вперед и посмотреть, есть ли более короткий путь к горе, чем тот, который я нашел в прошлый раз». Смотрю на гору и прикидываю, сколько до нее идти. «Сия, Нэш, Тео и Энах, вы пойдете со мной. Тео, ты можешь превратиться в волка?» «Мы приближаемся, и я хочу убедиться, что мы не вляпаемся во что-нибудь неприятное», — решает Сорик. Тор раскивает и начинает раздеваться. Это немедленно приводит к тому, что у меня текут слюнки, а некоторые парни стонут в шутливом неодобрении. «Остальные разбейте лагерь и разложите костер. Сегодня будет очень холодно». «Будет сделано», — одновременно говорят Бастен и Валин. «Винно. Побудешь воном Я киваю и подхожу к отцу. За этот поход я уже пару раз следила за ним, так что просьба Сорика не должна смущать меня. Но все же смущает. Все кладут рюкзаки на землю, и Сорик уходит с парнями. Остальные начинают обустраивать лагерь. Я замечаю несколько больших валунов справа и решаю, что это подходящее место для нас с Воном, чтобы никто нам не мешал. «Вон, пошли со мной!» — командую я, и мы идем к камням. Стараюсь не обращать внимания на его мертвые глаза и не думать о том, что вон как автомат делает то, что ему говорят. Странно, меня не беспокоит, когда им командует Сорик. Но когда мне приходится самой направлять его, реальность каждый раз наносит сокрушительный удар. «Вон, сядь на камень», — говорю я, указывая на нужное место. Сажусь рядом с ним и молча наблюдаю, как парни ставят палатки. Получается у них... Ловко и слаженно. «Как прошел день?» — спрашиваю Вона. Он, как обычно, молчит. «Сорик, — говорит, — мы почти пришли. Это прекрасно, но и немного пугает, — признаюсь я. Тебе это что-то напоминает? Я знаю, мама рассказывала Сорику об этом месте, так что, возможно, ты тоже о нем знаешь. Интересно, какие ориентиры она использовала, чтобы объяснить, как сюда добраться?» Осматривая окружающие нас деревья». Ничего особенного деревья, как деревья. Никаких признаков того, что мы направляемся в особенное место. Как по мне, мы блуждаем в неизвестности. Но Сорик говорит, что все нормально, мы идем куда надо. Наверное, я выгляжу глупо, разговаривая с человеком, которого, по сути, здесь нет. Может быть, у стражей найдется какой-нибудь способ помочь моему отцу. Надежда слабая, но, тем не менее, она тлеет в моей груди. Даже если ничего не произойдет, Если отец не выйдет из этого состояния, я все равно попытаюсь узнать его получше и дам ему возможность узнать меня. Думаю, если бы мы поменялись ролями, я бы хотела, чтобы кто-то проявлял такую же нежность и доброту по отношению ко мне. Соскальзываю с валуна и опускаюсь на колени у ног Вона. «Пап, подними левую ногу и положи ступню мне на колени». Он выполняет мою просьбу, и я начинаю расшнуровывать его туристический ботинок в ботинок, снимаю толстый носок и проверяю, нет ли у него на ногах волдырей от долгой ходьбы. Сорик показал мне, как это делается во время нашего первого привала на ночь. Я совершенно не задумывалась о том, что если бы у Вона был волдырь или что-то еще, он бы не смог нам об этом сказать. Но теперь я это знаю, и мы регулярно проверяем его. С минуту растираю ему ступню, а затем применяю магию исцеления, чтобы залечить пятку, которая немного покраснела после сегодняшнего перехода. «Так, на чем мы остановились?» — спрашиваю я и задумчиво наклоняю голову. «Ах да, Бет решила, что настала пора уехать из Нью-Мексико. Мы с Лайкин не знали, что Бет уже выбрала Неваду, поэтому по очереди крутили потрепанный старый глобус, который она нашла на гаражной распродаже. Серьезно, эта штука едва держалась на штыре». Но это не помешало нам раскрутить ее, закрыть глаза и ткнуть пальцем в какую-нибудь точку. Куда бы наш палец не упал, мы решили, что отправимся именно туда. По правилам, тот, кто выбирал, должен был рассказать историю о том, какой будет наша жизнь в новом доме. Я надела на него носок и ботинок и перешла ко второй ноге. Один раз Лайкин попала в середину океана. Я была уверена, что она расскажет историю о русалках, но мне следовало догадаться, что малышка Лайк никогда не пойдет по предсказуемому пути. Она поведала историю о подводном городе, и эта история казалась такой реальной, что, клянусь, я почувствовала запах соли в воздухе. Она целую неделю рассказывала мне об этом, и я была очарована. Я грустно усмехаюсь, воспоминания захватили меня. История приняла странный оборот, когда город рухнул. Нам пришлось стать каннибалами, чтобы выжить. Но, уверяю, даже это не помешало мне с головой окунуться, в тот фантастический мир, который она создала, и жить там. Именно тогда я поняла, что Лайкин обладает особым даром. Она могла заставить увидеть вещи в неожиданном ракурсе. Она всю свою жизнь делала это. Я задумчиво улыбаюсь, продолжая рассказывать отцу о своей жизни и о своей сестре. Возможности Лайкин были безграничны. Я на мгновение замолкаю, снова погружаясь в воспоминания я все еще слышу ее в своих снах признаюсь я нечасто но все же а мама разговаривает с тобой спрашиваю я и ловлю себя на том что изучаю его лицо несмотря на то что оно ничего не выражает иногда у меня возникает желание расспросить сорика о ней, но я не решаюсь потому что не хочу расстраивать его между нами висит непробиваемая тишина и все вопросы которые у меня есть о моей матери об отце и осорики остаются невысказанными. Солнце опускается все ниже, серые облака над нами приобретают фиолетовый оттенок, когда на смену вечеру приходит ночь. «Пап, ты не замерз?» Я встаю, чтобы найти куртку, но замираю, когда он поворачивает голову в мою сторону. Отсутствующий взгляд не исчез, но я никогда не видела, чтобы он двигался без специального указания. Наблюдаю за ним несколько минут, и мое сердце постепенно приходит в норму. Больше ничего не происходит. Подхожу к нему с другой стороны, чтобы посмотреть, сделает ли он это снова. «Пап, ты не замерз?» В этот раз он не пошевелился. Сидит и смотрит на деревья, словно каким-то образом они взяли его в плен. Воображаю, что его сознание запуталось в ветвях, и если он будет смотреть на них достаточно долго, то найдет способ выбраться. «Боксерша!» — зовет Бастен, выдергивая меня из тревожных мыслей. «Пора ужинать!» Машу ему и снова перевожу взгляд на отца. «Пап, вставай и иди за мной!» Он следует за мной, и я стараюсь не бросать на него настороженных взглядов через плечо, пока мы молча возвращаемся в лагерь. Не могу объяснить, что произошло, но мне нужно быть более внимательной к нему. Возможно, такое уже было, просто я не замечала». Делаю мысленную пометку спросить у Сорика, когда он вернется. Во мне начинает нарастать чувство вины, и я пытаюсь подавить его. Я не хотела держать Вона на расстоянии вытянутой руки. Понятия не имею, как справиться с этой ситуацией. Я... я вроде бы и рядом с ним, но близко не подхожу. И я не могу объяснить, что заставляет меня держаться поодаль. Бросаю извиняющуюся улыбку Вону. Улыбка отражается от его каменного лица и падает на землю. Смиренно выдыхаю и молча клянусь сделать для него больше. Веду отца к костру, который уже ярко полыхает на поляне. Приказываю ему сесть и наблюдая за ним еще несколько секунд. Чувство вины и беспокойства пробирает меня до костей. Встречаюсь взглядом с Райкером, и он приветственно раскрывает объятия. Подхожу к нему, и как только его руки обхватывают меня... Я чувствую, что часть моего беспокойства улетучивается. Райкер прижимается губами к моей макушке, и я цепляюсь за него, как за спасательный круг, которым он и является. «Ты в порядке?» — спрашивает он, поглаживая меня по спине. Я выдыхаю ему в грудь. «Да, просто мои глаза, а точнее желание увидеть то, чего нет, играют со мной злую шутку». «Садись», — Райкер подвигает мне складной стул. Сам он опускается у моих ног и развязывает шнурки на моих ботинках. «Райкер!» — возражаю я. «Пищалочка!» — мягко говорит он. «Позволь позаботиться о тебе. Не будь такой упрямой. Тем более мы оба знаем, ты любишь, когда я использую свою магию». Он подмигивает, и я не могу сдержать смешок, откидываясь на спинку стола и пробегаю жадным взглядом по его лицу. Светлые волосы стали длиннее, чем были при нашей первой встрече. Я протягиваю руку и провожу по ним пальцами. Райкер улыбается мне, и от его пухлых губ и счастливых голубых глаз у меня в животе порхают бабочки. Он снимает с меня ботинок, носок и начинает растирать мою ногу. Не могу сдержать стон, когда он прикасается к больному месту своими волшебными руками. Райкер улыбается. Люблю этот звук, дразнит он, а затем массирует другое натертое место. Люблю тебя! Отвечаю я и прижимаюсь к его губам в требовательном поцелуе. Райкер с радостью отвечает, затем отстраняется и принимается восстанавливать меня. Мы не разговариваем, просто наслаждаемся присутствием друг друга, и это действует как бальзам, отгоняя все страхи и напряжения, связанные с нашим приключением. Он смотрит на меня, и его улыбка наполнена нежностью и неподдельной привязанностью. «Не переживай, пищалочка, я рядом». «Я тоже», — улыбаюсь ему в ответ. Райкер массирует мои ноги, и я прогоняю все эмоции или мысли, которые не позволяли мне ценить своего партнера. Сосредоточиться на том, как сильно я его люблю. «Мне определенно повезло».